потому что она сама сумела таки, пусть обманом, заполучить нужную информацию и облегчение, что одним подозреваемым бы в деле стало меньше. Противно завещала стиральная машина. Катя пошла в ванную, вытащила цветное белье, сложила в тазик, залезла в ванну и принялась развешивать его на лесках. Слава богу, лески прежний хозяин квартиры натянул насмерть. Когда она покончила с развешиванием, вывернула наизнанку приготовленные к стирке джинсы, застегнула их молнией и забросила в стиралку две пары своих, две пары Андрея. Когда пошла вода, Катя заглянула в машинное окошечко и улыбнулась. Штаны сплелись в удивительно прихотливом объятии. «Ну что?» — спросила Катя саму себя. «Надо дополисосить? Остались прихожие и кухня или передохнуть?» Решила сперва передохнуть. Разговор... В роли стервы военкоматчицы измотала ее хуже любой хозяйственной работы. Пошла на кухню, включила чайник, потом задумчиво вернулась в кабинет, подобрала с пола те визитки, которые имели отношение к аэродрому. Вернулась на кухню, заварила себе цветочного чаю, закурила сверхлегкую сигаретку, первую за день. Стала задумчиво просматривать карточки. Вот визитка Фомича, совсем недавняя. Иван Фомич Граммыка начальник Аэроклуба Колосова. Она стала перекладывать визитки дальше. Какие полузабытые, ненужные, скучные люди. А вот визитка на английском. Кто это? Ах да, это тот самый Джейк, капитан американской мужской четверки, той четверки, что подвигла их с девчонками создать свою команду. Ну, и кем же он был интересен на самом деле? В левом верхнем углу визитки Огара имелся изящно выполненный логотип АСС, а ниже маленькими буквами пояснение «Первый вице-президент, исполнительный директор» «Авеню Вашингтона, дом 1423, Кливленд, штат Агая, США». Однако, когда-то, в 90-м году, Для Кати самым важным было то, что Джейк на обороте карточки написал два своих домашних телефона. А по поводу его местожительства она, помнится, тогда пренебрежительно подумала, штат Огайо, Кливленд, ну и дыра. Но с тех пор Катя стала на 10 лет умнее. И она уже знала, что строгая простота малюсенького логотипа в верхнем углу Джейковой карточки стоит дороже, чем золото, вычурность или голограммы иных карт. Знала она также, что штаб-квартиры крупнейших американских корпораций расположены отнюдь не в столицах, как это непременно было бы у нас, а в самых что ни на есть дырах. проктер энд Гэмбл, к примеру, базируется в том же захолустном штате Агаия, в городе Цинциннати. Об этом на любой зубной пасте прочтешь. Да и должность Жейка, первый вице-президент, исполнительный директор, тоже о многом ей говорила. Теперь говорила. У нас такой ездил бы на бронированном «Мерседесе», а сзади еще два джипа с охраной, а у них вице-президент и исполнительный директор прыгает себе с парашютом в России и ест клейкие макароны в летней столовой. Американская демократия, блин, в действии. Катя докурила, допила чай, вернулась в комнату-кабинет, вытащила пылесос в прихожую. Джейкоб Уильям Огар не шел у нее из головы. Она вдруг вспомнила, как однажды, кажется, это было давным-давно, в прошлой жизни, она вдруг перехватила взгляд Джейка, устремленный на мыри. Джейк вообще-то всегда очень ровно, очень по-дружески, со старомодной и несвойственной штатовцем галантностью относился ко всем ним, ко всем четверым. Но никого особо не выделял и ни к одной не проявлял, скажем так, сексуального интереса. Никого из них не добивался. Но вот однажды, однажды, тогда ни Джейк, ни Мэри ее не видели, она вдруг заметила, как смотрит он на Машу. Маша была занята укладкой парашюта и тоже не замечала, что Джейк уставился на нее. В нем, в этом зоре американца, Катя вдруг прочитала тогда и любовь, и нежность, и ревность, и даже ненависть. Это был взгляд, полный самых разных чувств, причем полярных и огненных, и очень далеких от обычного дружеского приятия. Лилось это, впрочем, одно, может быть, два мгновения, и когда Мэри почувствовала этот взор и обернулась, глаза американца уже не выражали ничего, кроме улыбчивого.